Глава пятнадцатая. Катастрофа. Их встречи приняли характер обмена заложниками. Ледяной взгляд, сухой кивок, формальное рукопожатие. Каждый получал из рук другого частичку своей украденной свободы и торопился прочь, стараясь поскорее забыть унизительную процедуру обмена. Анжела съехала из гостиницы и сняла небольшую квартиру неподалеку от центра. Она полагала, что Влад не знает ее нового адреса, Однако на другой же день после ее переезда Богорат сообщил Владу улицу, номер дома, квартиру, этаж, фамилию хозяйки, сдавшей квартиру и некоторые подробности. У парадного входа консьерж имеется черный вход с железной дверью и кодовым замком, однако дверь квартиры хлипкая и замок не выдерживает критики. «Человек, опасающийся преследования, мог бы выбрать убежище и получше», — озабоченно говорил Богорат. «Убийца должен пройти мимо консьержа», — неуверенно возражал Влад. «Не смешите меня!» «Консьерж – старенькая бабушка, а кодовый замок – три цифры. Раскроет любой сосед, если ему правдоподобно соврать. У меня был кодовый замок, господин Палей, когда я еще жил в многоэтажном доме. И каждый вечер у подъезда собиралась толпа страждущих, которых некоторые растяпы пригласили в гости, однако забыли сообщить код входной двери. И в конце концов какой-то добряк написал код мелом прямо над замком. Это было так трогательно. Короче говоря, господин Палей – «Ваша опасная протеже находится в очень относительной безопасности. Впрочем, если за ней пустился бы настоящий матерый ублюдок, сделавший убийство своим ремеслом, тогда и в стальном банковском сейфе ей не удалось бы спрятаться надежнее». «Вы меня успокоили», — сказал Влад сквозь зубы. «Я присмотрю за ней», — серьезно сказал Багарат. «За ней и за вами. У меня еще не было дела интереснее вашего. Ведьма и благотворитель» отравительница и детский писатель, и трогательно встречаются каждые три дня, чтобы заглянуть друг другу в глаза либо плюнуть друг другу на ботинок. Спешат навстречу под часами. Занятная вы парочка, ей-богу. Влад сидел на сырой скамейке посреди площади, под косоверхой старой елью. Анжела только что ушла. Тоска и беспокойство, всегда достигавшие максимума за минуту до ее появления, теперь улеглись и растаяли, будто и не бывало. Влад сидел, вытянув ноги в запыленных туфлях, и ждал, пока Анжела отойдет подальше. Пока ее алый пиджак, беззвучный цветовой крик, различимый за километр в сколь угодно плотной толпе, не скроется из виду. Вокруг площади плотным потоком шли машины, пешеходных переходов было два. Один подземный, прямо у Влада перед глазами, и он от нечего делать наблюдал, как возникают, становясь выше с каждой ступенькой, восходящие из-под земли люди другой переход был у влада за спиной именно туда ушла Анжела. именно оттуда минутой спустя донесся странный звук будто сотни людей одновременно схватила ртом воздух а гул толпы неразборчивые выкрики влад обернулся но увидел только зелено-коричневые еловые лапы вскочив со скамейки на бегу он заранее знал что произошло она мертва он мертв тоже конец истории конец. Потом ему было стыдно за эти секунды. Стыдно до пунцовых ушей, потому что бегом и бегая газон и елку, он страшно жалел себя. Себя и Гран-Грэма. Больше никого. За лесом ног отлично видна была красная клякса на мостовой. Алый Анжелин пиджак на белых полосах зебры. «Пропустите! Пожалуйста, пропустите!» Кто-то схватил Влада за руку, болезненной цепко. Влад обернулся. «Ее толкнули», — сказал Багарат. Ее толкнули прямиком под машину, я это видел своими глазами. Влад отстранил Богорада, отодвинул с пути еще кого-то. «Вы врач?» – спросили ему вдогонку. Он не ответил. Анжела лежала на спине, крови не было и без того хватало красного цвета. Влад подумал, что ненавидит людей, выдумавших алую одежду. «Анжела?» Ее взгляд с трудом нашел его. Остановился на его лице. «Отойдите, это полицейский. Дорогу бригаде!» Сквозь толпу действительно пробирались люди в белых и синих халатах. Рявкнула и сразу же умолкла сирена. «Я ее муж!» — рявкнул Влад неожиданно для себя. «Отойдите сами!» Появились носилки. Влад огляделся в поисках Богора, того нигде не было видно. «Я поеду в больницу! Я ее муж!» «Заткнитесь!» — устало бросил немолодой врач. Молодой человек с перепуганными лихорадочно лихорадочными блестящими глазами что-то объяснял полицейскому. Размахивал руками так, что стоящие рядом опасливо сторонились. Рядом стояла жёлтая машина с распахнутой дверцей. Владу показалось, что он видит вмятину на неновом запылённом капоте. "Раступитесь, Отойдите! Что вам здесь, цирк?» Влад, никого не спрашиваясь, влез в машину, куда уже поставили носилки, сел рядом. Анжела не закрывала глаза. Время от времени взгляд ее терял собранность и устремлялся в никуда. Тогда Влад плотнее сжимал ее пальцы, и Анжела с видимым усилием фокусировала взгляд. Дважды или трижды ее губы шевельнулись, но Влад так и не расслышал ни слова. С мигалками, с сиреной, со всем этим воем и с полохами скорая шла по городу. Шла, брела, не мчалась. Тянулась, то и дело притормаживая, хотя дорога впереди была чиста очищенно шарахнувшимися в стороны машинами. «Скорее!» — не выдерживал Влад. «Что вы делаете? Скорее!» Врач смотрел на него угрюмо и зло. «Скорее! Да скорее же!» «Заткнись!» — кротко посоветовал врач. Машина рванула было вперед и угодила колесом в выбоину. Врач подпрыгнул на низкой скамейке. Анжела издала странный шелестящий звук, будто сухое дерево под порывом ветра. Врач выругался. «Легче! Легче, черт!» Влад замолчал. Теперь самое легкое сотрясение медленно ползущей машины било его будто током, и он видел, что врача било тоже. Анжелина рука остывала. «Запах, которого не забыть!» «Уйдите!» – сказал раздраженный врач. «Идите, поспите! От того, что вы будете здесь торчать, пользы не будет никому!» «Впустите меня!» – сказал Влад. Вы соображаете, что говорите? Отойдите с дороги. У меня нет времени с вами тут». Влад отошел. У стены стоял ряд клеенчатых кресел, вроде как в кинотеатре. Влад сел, прислонился затылком к холодной стене и опустил веки. На секунду. Он в кино. Ему 15 лет. Рядом сидит Иза, грызет семечки и смеется не в попад. Сидящие впереди зрители оборачиваются и раздраженно шипят. Влад шепотом просит Изу не нарываться, но она не слушает и снова хихикает. Влад смотрит на экран. На экране круглое темное окно. Осциллограф? Что-то из курса школьной физики или нет? Поперек окна протянута зеленовато светящаяся зубчатая линия, неровная, как верхушки далекого леса, изломанный горизонт. Зрители, сидящие спереди, уже не стесняются говорить громко. Их голоса эхом отдаются от стен, накрывают собой весь зал, грохочут в ушах, но Влад не понимает ни слова, как будто говорят на чужом языке. Тогда зритель, сидящий сзади, прижимает к затылку Влада холодное дуло пистолета. Владу неудобно, но он терпит. Он же все-таки в общественном месте, значит, надо вести себя сдержанно. Зеленоватая линия сдрагивает, зубцы становятся реже. Секунда, и вместо неровной кромки леса перед Владом тянется морской горизонт. Гладкий, прямой, будто проведенный под линейку. Конец. Громко говорит зритель, сидящий прямо перед Владом. И захихикает. Тот, что сидит сзади, плотнее прижимает пистолетное дуло к Владову неподвижному затекшему затылку. «Давай!» – кричит зритель, сидящий прямо перед Владом. «Давай же! Давай!» – и ругается гадкими словами. Но Влад знает, что фильм закончен. Прямая поперечная линия все тянется и тянется. Влад понимает, что надо встать и уйти, что сейчас в зале зажжется свет. «Сейчас!» — Влад зажмуривает глаза. «Она свободна!» — говорит зритель с пистолетом, тот, что сидит позади. «Она совершенно свободна!» «Я ненавижу этот фильм!» — говорит Влад вслух. И Иза наконец-то перестает смеяться, а вместо этого берет его за плечи и сильно встряхивает. «Господин Палей!» Влад поднял веки. В желтом свете лампочки, освещавшей коридор, над ним нависал раздраженный врач. Тот, что прогонял его минуту назад. Тот, что просил уйти с дороги. Она жива, сказал врач. Ей повезло. Значит так, сказал Багарат. Нам с вами надо хорошенько подумать, что и как говорить полиции. Потому что как минимум нужна сиделка у входа в палату. Плечистая такая сиделка, с оружием и желательно с боевым опытом. А полиция может представить к вашей подруге охрану только если будет заведено дело о покушении на убийство. Только если вы, мы, внятно сумеем объяснить, что это покушение не было первым. Писем с угрозами у вас нет? Нет, сказал Влад. И не было. М -м -м -м, пробормотал Багарад с сожалением. Плохо, что вы не женаты. Как муж вы могли бы, но вы не муж. Я должен видеть ее каждые три дня, сказал Влад. Можно чаще, но ни в коем случае не реже. Богорат странно на него покосился, но ничего не сказал. Подумал, почесал переносицу. Вот что. Я попытаюсь. Впрочем, это я сам, это мое дело. У меня есть добрые знакомые в полиции. Дело о покушении будет заведено. Только подумайте сперва, нужно ли это вам. Ведь тогда всплывут факты, которые... «Например, первый же вопрос, есть ли у вашей любовницы враги?» «Она мне не любовница», — сказал Влад. «Ну хорошо, у жены есть ли враги? Кто может желать ее смерти? Если дело попадет на инициативного, неленивого человека, нужно ли? А, Влад?» «Мне нужно, чтобы она жила», — сказал Влад почти с отчаянием. «Остальное неважно!» «Ну, жить она будет», — Богорат легкомысленно махнул рукой. «А вот если всплывут те давние смерти ее мужей и любовников, как вы думаете?» «Она никого не убивала», — резко сказал Влад. «Вам виднее», — хмыкнул Богорат. «Тот, кто ее преследует, так не считает». Влад нахмурился. Богорат, наоборот, лучезарно улыбнулся. «Помните, я говорил вам, что профессионалы так не действуют?» «Это не профессионал». «Это чей-то друг или родственник, одержимый, так сказать, местью, или там еще какими соображениями? Вы сегодня обедали? Я нет. Может быть, составите мне компанию?» «Я не хочу есть», — сказал Влад. «А надо, — со значением сказал Багарат. Надо. Пойдемте». Это была уже седьмая их встреча. Внутренний счетчик пищал все громче и тревожнее — Однако до красной отметки оставалось по Владовым подсчетам еще некоторое время, особенно если избегать прикосновений и встречаться под открытым небом в толпе. «Я ездил в гости к семейству Снегов», — сказал Багарат, непринужденно шагая рядом с Владом по ярко освещенной центральной улице. Влад остановился. «И?» «Идемте, идемте». Я сразу представился и без обиняков объяснил, что с бывшей мачехой госпожи Ксении, дочери покойного Оскара Снега, случилась беда, что ее, богатую наследницу Снега, попытались убить, причем на глазах у свидетелей, и что в полиции вот-вот будет заведено соответствующее дело, и что первое же подозрение, первая же ниточка, приведет сюда, в уютный дом Снегов, где подрастают две внучки покойного господина Аскара, и будет очень жаль, если их детство будет отравлено очередным судебным разбирательством и, возможно, приговором. «Но это же блеф!» — неуверенно сказал Влад. «Конечно!» — кивнул Багарат но я очень хорошо умею блефовать. Через полчаса после моего ухода госпожа Ксения сама, наверное, поразилась, как это ее угораздило купиться на мои угрозы. Но мне важен был один только момент. Момент истины. Когда она поверила мне и принялась против своей воли оправдываться... — Оправдываться? — Влад, — серьезно сказал Багарат. Я не провидец, конечно, и не всеведущ, но даю на отсечение правое ухо, что снеги не нанимали убийцу. Посудите сами, если бы они наняли убийцу, они наняли бы профессионала, ведь так? Не знаю, сказал Влад. Мне казалось, что заказать убийство вовсе не так просто, как вызвать, например, такси. Богорат махнул рукой. Уверяю вас, эта сложность не принципиальна. Снеги покупают все первоклассное, вот и убийцу нашли бы. Это не снеги, не их след». Теперь я почти уверен в этом. Все эти капельницы, пузырьки, аппараты и шланги, все эти спутники болезни, немощи и смерти, все они нависали над очень бледной, очень тонкой, коротко остриженной женщиной. Влад сидел рядом. От его белого халата отвратительно пахло дезинфекцией. Анжелины глаза были открыты, но она смотрела мимо него, в светлую стену за его спиной. Влад понимал ее. Если бы он лежал вот так же, опутанный катетерами, и рядом вот так же трогательно сидела бы Анжела, он, наверное, ни на секунду не поверил бы, что ее привело сюда что-то, кроме страха за собственную шкуру. Кроме ус, которые слепы, которые обращают в рабство все, что движется. Дело о покушении на убийство так и не открыли. Полицейской охраны не выделили. В больнице Анжелу охраняли сотрудники Богорады. Первые дни Влад тоже сидел в больнице безвылазно, но потом с ужасом понял, что внутренний счетчик контактов давно уже зашкаливает, и что с Богорадом, по крайней мере, нельзя больше видеться без крайней нужды. Сыщик заметил, что Влад избегает его, и истолковал перемену в их отношениях по-своему. «Я не потребую доплаты, господин Палей, и никогда не навяжу услуг, за которые вы не смогли бы рассчитаться». Влад в ответ промычал что-то неопределенное. Анжели предстояло провести в больнице несколько месяцев. Молодой врач, вытащивший ее с того света, дневал и ночевал в своем отделении. Он трясся над Анжелой, как редкая курица, трясется над своим выводком. Он неоднократно повторял Владу, что если уж эту женщину удалось спасти, было бы преступлением выхаживать ее без фанатизма. Он так и говорил «без фанатизма», и глаза его при этом фанатично поблескивали. Влад прекрасно понимал, кому, кроме Господа Бога, он обязан спасением Анжелины и своей жизни. И еще он понимал, что случится с молодым доктором сразу после Анжелины выписки, если она, разумеется, проведет в больнице, необходимые для выздоровления, несколько месяцев. Или они примут привязанного врача в свой дружный кочующий коллектив? А как быть, с нянечками, сестрами, санитарками, ежедневно ухаживающими за ней – осторожно перестилающими постель, делающими уколы и перевязки, вносящими судно, убирающими в палате? «Я малодушен», — думал Влад. «Ничего не могу сделать. Человек, едва выкарабкавшийся с того света, с черепно-мозговой травмой, с тяжелым сотрясением, едва живой, совершенно нетранспортабельный человек. Что я могу сделать?» Анжела лежала под очередной капельницей, а Влад сидел рядом, держа ее за руку. Он мог бы, конечно, сказать, что вовсе не узы привели его сюда, она услышала бы, но вряд ли поверила. Он мог бы сказать, что переживает за ее жизнь, а вовсе не за свою, она, вероятно, нашла бы в себе силы улыбнуться. Он мог бы бормотать что-то бессмысленно, нежно-успокоительное, уверять в скором разрешении всех проблем и окончательном выздоровлении но не хотел умножать фальшь, которой и без того было немало в пропахшей болью палате. Сама ситуация, любящий мужчина морально поддерживает пострадавшую в катастрофе любимую женщину, была фальшива насквозь. Точно так же он сидел над ней вчера. И позавчера. Молча, без единого слова. И Анжела, хотя могла уже говорить, не нарушала тишину. Молчание было честнее любых слов. Но сегодня... За минуту до того, как он поднялся, чтобы уходить, она разлепила губы. «Надо в другую больницу. Время идет. Понимаешь?» И замолчала, утомленная этой тирадой. Влад обмер. Заглянул в ее лихорадочно блестящие глаза. «Нельзя! Послушай! Тебе нельзя! Ничего тут не сделаешь! Тебе надо еще хотя бы две недели!» Минута прошла. В палату заглянула медсестра, напомнить Владу, что свидание окончено. Анжела молчала, смотрела жестко и требовательно. «Нельзя!» — сказал Влад, когда взгляд медсестры сделался совсем уж сердитым. «Послушай, тебе нельзя!» Влад знал, что его принимают за сумасшедшего. Когда седой профессор, осматривавший Анжелу через несколько дней после поступления, буквально затащил его в свой кабинет, когда запер за собой дверь, Владу показалось даже, что сейчас его будут бить. Но нет, просто подошло время так называемого «серьезного мужского разговора». Со стороны профессора эта беседа была жестом отчаяния. Он презирал Влада и не скрывал своего презрения. После того, что сделал для этой женщины ее лечащий врач? После того, как ее вытащили из гроба за волосы? После всего этого, какова плата? Пациентка была упряма как осел и не поддавалась никаким уговорам. Она желала немедленно покинуть муниципальную больницу и переместиться в частную. Здесь ее, видите ли, не устраивала квалификация персонала. Квалификация персонала? Вы только подумайте! А вдохновителем и основным исполнителем этого бредового замысла был, конечно, муж пациентки. Экзальтированный детский писатель, вздорный, эгоистичный, не понимающий элементарных вещей. Вы понимаете, что вы рискуете ее жизнью? Транспортировка смертельно опасна для нее. Вы что, не можете обождать еще хотя бы две недели? Она написала это дурацкое заявление «Отказ», но вы-то соображаете, что происходит? «Соображаю», — печально думал Влад. Вчера он имел разговор с тем самым врачом, с тем самым, в чьей квалификации они с Анжелой якобы усомнились. Владу очень хотелось сказать этому подавленному, преданному, по сути дела, человеку, что никому в жизни он, Влад, не был так благодарен. Но врач не хотел слушать. После того, как Влад попросил его и дважды повторил свою просьбу не разыскивать пациентку в ее новой больнице, не пытаться ничего о ней разузнать, После этого врач не захотел слушать больше ничего. Он глухо сказал «Моя совесть чиста» и ушел по бесконечному больничному коридору.